Глава тридцать восьмая. М-да. Имперский дворец на самом деле, не читая любому захолустному замку, который я когда-либо видел в любой из своих жизней. Один только сад был таким длинным и большим, что передвигаться сквозь него лучше в комфортабельной карете, чем пешком. Садовником, небось, и работы, непочатый край, и, войдя внутрь, Я много думал о том, каким же будет истинный хозяин столь роскошного места. Из о стен слышались шаги и разговоры. Где-то во дворце было много прислуги и других людей, но мой путь был абсолютно чист. Мои просьбы встречу удовлетворили в полной мере и вели практически за ручку, заставляя следовать затяжкой, тягучей, буквально давящей на горло жаждой убийства. Так что, толкнув нужную дверь, Я проследовал за этой любезно влекущей меня аурой и, наконец, увидел его. Человека, ответственного в этом мире буквально за все. С почти пустым взглядом и печальным лицом, в пыльном зале, без намека на роскошь, человек, которого я представлял могучим, властным, попирающим небо гордецом, на самом деле оказался уставшим стариком, почти измученным этой жизнью, уставшим, словно каждый день был придавлен чем-то невообразимо тягостным и важным, но все еще сохраняющим в себе огромное количество силы и стойкое убеждение в собственных решениях. Лишь подняв глаза и встретившись с ним взглядами, я ощутил просто колоссальное давление, давление от человека, который способен на все и которому нечего терять. Не понимая, почему... Но выдержав этот взгляд, мне впервые за очень долгое время стало не по себе, возможно даже немного страшно, словно я зашел не в тронный зал, а в клетку с альвом, точно уверенным в собственной смерти и готовым сделать что угодно, чтобы ее избежать. Значит, это все ты, заговорил этот старик, оборвав недолгое и невероятно тяжелое молчание. Возможно. кивнул я, а тот, в свою очередь, выпустил очень долгий и протяжный вздох. «Мой сын отправился на север». «Он мертв?» снова кивнул я. «Умер, так и не дав мне никаких ответов. Поэтому я пришел сюда». «Ха-ха-ха», улыбнулся император, откинувшись назад. «Пришел спрашивать с меня?» «Похоже, его смерть вас расстроила не сильно?» Спросил я, увидев, что от этой новости, он не повел даже бровью и, напротив, показал эту насмешливо ироничную улыбку. «У меня было много сыновей», сказал этот человек немного ослабленным тоном. «Хороших и не очень. Будь ты человеком...» Я бы сказал, что ходил по этой земле еще тогда, когда твой дед даже не родился. Ходил и всегда знал, что должен чем-то жертвовать. Все мы, люди, должны чем-то жертвовать. И мой сын не исключение. Задержав дыхание, он острым взглядом посмотрел на меня. Вы, монстры, не способны такое осознать. Мой сын не должен был умереть. Но умер. Процедил он очень медленно. Умер из-за тебя, гоблина. Прищурив глаза и став больше похожим на змею, старик на троне словно испытал острое чувство сожаления. Наш великий отец всегда говорил, что это дрянь, самая опасная из всех. Прошепел он. но говоря словно сам с собой. Твоя мать — создание, что не способна ни на что, и в то же время способна вообще на что угодно. Ее характер, ее сила — все это не подвластно ни логике, ни какому бы то ни было смыслу. Отец говорил, что если кто-то и способен нам помешать, то это она. И, как обычно, оказался совершенно прав. «Значит, вот почему он напал на нее», — спросил я, услышав кое-что очень важное. «Вы начали ту войну и напали на нее? Потому что испугались?» «Ха-ха-ха-ха!» Тут же рассмеялся мой оппонент, словно услышал самую смешную шутку в этом мире. «Да что ты можешь знать о страхе?» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «У нас еще было много времени». По расчетам отца, у нас еще было несколько сотен лет. И вот все эти планы обратились прахом. Убив эту дрянь, у нас бы получилось сохранить, что имеем. А теперь мы все умрем, и вы вместе со всеми нами. Из-за нее все разом пошло прахом. Наш отец всеми силами должен этот мир защищать. И не ей, не ее чертовому выродку. Нет, до этого никакого дела. О чем ты говоришь? Тирада этого старого монстра была слишком горячей. Он в самом деле всеми силами меня ненавидел. Я не знаю, за что именно. Ты же прилетел сюда по небу, да? – спросил он с ироничной насмешкой в голосе. Летел, чтобы увидеть меня, но скажи, как высоко ты поднимался? Как высоко ты мог залететь? Прострелив за его пальцем, поднятым к небу и указывающим на звезды, я вдруг кое-что понял. А император человечества тут же истолковал этот взгляд по-своему и еще сильнее разозлился. Как далеко ты отсюда летал? Спросил он, поведя пальцем и показывая теперь не на небо, а куда-то в сторону. Ты носился по всем известным землям, но был ли хоть раз там на границе известного света и неизвестной тьмы? Ты видел, что там в мире, куда не дотягивается свет наших божеств? Нет, ответил я. На самом деле ощущаю себя полным идиотом. Разумеется, нет, кивнул этот старик. Тебе было плевать, так же как и всем им. Тем, кто на этих землях живет, плевать. Плевать сейчас и всегда было. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы попыток ни делали, все было тщетно. Все вы монстры, твари, полулюди. Все думаете только о себе. С вами невозможно договориться. С вами невозможно разговаривать и о чем-либо просить. Скрежетая зубами от ненависти, старик медленно поднялся с трона, И взял в руку тонкую, спрятанную в ножны шпагу, которая все это время стояла у его трона, опираясь о подлокотник краем рукояти. Именно поэтому империя больше не ведет переговоров, сказал он, обнажив клинок и указав его стрелом прямо на меня. Мы больше не будем никого просить о сдравомыслии. Мы сделаем все сами и без вас. Умри!